налет на поезд. Примечание автора. Человек, рассказавший мне эту историю, жил несколько лет как аутлоу, то есть человек, объявленный вне закона, на юго-западе и занимался тем делом, которое так откровенно описывает. Его описание может показаться интересным, а советы его ценными для пассажира при каком-нибудь налёте на поезд.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 Я некоторым образом содействовал беспокойству железнодорожных пассажиров и бессонницы служащих компании экспрессов. Единственные неприятности, связанные для меня лично с налетами, на поезда, заключались в том, что недобросовестные люди надували меня, когда я тратил доставшиеся на мою долю деньги. Об опасности не стоит и говорить, о беспокойство нам было нипочем. Одному человеку однажды говорят: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 Может быть, путь, который привел меня к участию в этом деле, даст вам некоторое представление о том, как дебютируют железнодорожные разбойники. Из шести западных аутлоу нас было пять ковбоев, оставшихся без дела и работы, а потом свихнувшихся, и один криминальный тип с востока. Этот последний был одет как преступник и выкидывал разные подлости, от чего я обо всей банде пошла дурная молва. Проволочные заграждения и поселенцы создали пятерых налетчиков, а дурное сердце шестого. Джим С и я работали на 101-ом раньше в Колорадо. Поселенцы выживали с они забирали землю и поставили должностных лиц, с которыми трудно было ладить. Мы с Джимом убегая однажды на юг от патрулей, направились верхом в Лахунта. Там мы немного позабавились не причинив никому вреда, как вдруг вмешалось фермерское управление, которое пожелало нас арестовать. Чим застрелил помощника шерифа, а я как бы помогал ему в этой аргументации. Мы бились, двигаясь вперед и вниз по главной улице. Полиции в это время адски не везло. Наконец мы бросились вперед и прорвались к ранчу, расположенному на Сиризу. Мы ехали на лошадях, которые, если не могли летать, то во всяком случае могли догнать птицу. Через несколько дней отряд полиции из Лохунта явился в ранчо и потребовал, чтобы мы пошли с ним. Жители ранчо были за нас, и пока мы отказывались, весь дом изрешетили пулями. Когда наступила темнота, мы влепили копам пачку пуль и ушли в горы. Они, наверное, догадались, что мы ушли. И нам пришлось дрейфовать, что мы и сделали, кружным путем спустившись в Клохому. Но там нам ничего не удалось заработать. Когда же пришлось тяжело, мы решили оборудовать небольшое дельце железными дорогами. Джим и я соединились с Томом и Айком Муром, двумя братьями. Я могу назвать их имена, так как они оба умерли. Том был убит при ограблении банка в Арканзасе. Также по гейп во время более опасного времяпрепровождения. Он рискнул пойти на танцульку. Мы выбрали место на Санта-Фе, где был мост через глубокую речку, окруженную густым лесом. Все пассажирские поезда забирали воду в одной из водокачек в конце моста. Это было спокойное место, так как ближайший дом находился на расстоянии пяти миль, накануне набега.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 А из паровоза повалил пар. Мне сделалось совсем дурно. Я бы охотно согласился даром работать на ранчо в течение целого года, лишь бы не участвовать в этом деле. Некоторые, наиболее смелые люди по этой специальности впоследствии говорили мне, что в первый раз они чувствовали то же самое. Паровоз едва успел остановиться, как я прыгнул на его подножку с одной стороны, а Джим с другой. Как только машинист и кочегар увидели наши ружья, они сами до нашего приказа подняли руки вверх и попросили не стрелять, обещая сделать все, что мы захотим. «Сойдите вниз!" приказал я. Они соскочили на землю, и мы погнали их вдоль поезда. Пока это происходило, Том и Айк бежали вдоль поезда, стреляя и крича точно "Апачи", чтобы заставить пассажиров остаться в вагонах. Какой-то молодец выставил в окно маленький револьвер 22 калибра и разрядил его в воздух. Я прицелился и разбил вдребезги стекло над его головой, что устранило всякие дальнейшие противодействия с его стороны. К тому времени вся моя нервность прошла, я чувствовал какое-то возбуждение, как будто был на балу, во всех вагонах свет был потушен, и когда Том и Айк перестали стрелять и кричать, стало почти так тихо, как на кладбище. Помню, я слышал, как какая-то птичка чирикнула в кустах в стороне от пути, точно пожаловалась, что ее разбудили. Приказав кочегару достать фонарь, я подошел к служебному вагону и закричал проводнику, чтобы он открыл, если не хочет быть продырявлен. Он открыл дверь и стал в ней, подняв руки. "Прыгай на землю, сынок", сказал я. Он шлёпнулся вниз, как глыба свинца. В вагоне было два сейфа, большой и маленький. Кстати сказать, я раньше всего выдовали на место арсенал курьера: двуствольное ружье с патронами и револьвер 38-го калибра в кобуре. Я вынул патроны из ружья, положил револьвер в карман и, позвав курьера внутрь вагона и направив дуло ружья прямо на его нос, заставил его работать. Он не мог открыть большой сейф, но открыл маленький. В нем оказалось всего 900 долларов. Это было слишком мало за наше беспокойство, и мы решили обойти пассажиров. Пленников мы отвели в курьерский вагон и послали машиниста осветить весь поезд. Начав с первого вагона, мы помещали человека у каждой двери и приказывали пассажирам встать в проходах между сиденьями и поднять вверх руки. Если вы хотите видеть, как трусливы большинство мужчин, вам нужно совершить налёт на пассажирский поезд.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 Я раскрыл дверь спального вагона и вошел внутрь. Высокий, толстый старик шел мне навстречу, переваливаясь, пыхтя и задыхаясь. Один рукав его сюртука был надет, а на него старик пытался натянуть жилет. Не знаю, за кого он меня принял. Молодой человек, сказал он. Вам надо быть хладнокровным. Прежде всего, будьте хладнокровны и не волнуйтесь. Не могу, сказал я. Я горю от возбуждения. Тут я испустил крик и стал разряжать свой револьвер в потолочное окно. Старик попытался нырнуть под одну из нижних коек, но оттуда послышался визг, высунулась голая нога, которая ударила его в брюхо и сбросила на пол. Я увидел Джима в противоположной двери и приказал всем вылезти и построиться. Пассажиры стали сползать вниз, и некоторое время вагон был похож на трёхъярусный цирк. У мужчин был такой испуганный и угнетенный вид, как у стада кроликов в глубоком снегу. На них в среднем было надето по четверти их одежды и по одному сапогу. Кто-то сидел на полу сбоку с таким видом, точно он решал сложную арифметическую задачу, причём степенно старался надеть дамский ботинок второго размера на свою ногу девятого размера. Дамы не задерживались для одевания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 Когда я копнул этого принца Альберта, то надеялся вытащить по крайней мере самородок золота или охапку государственных бумаг, но нашел только детскую французскую губную гармошку длиной в четыре дюйма. Для чего она была тут, не знаю. Взбесившись, что он так надул меня, я ударил его гармошкой по губам. "Если не можете платить, играйте", крикнул я. "Я не умею играть", ответил он. "Тогда учитесь скорее!" Сказал я, дав ему понюхать кончик ружейного ствола. Он схватил гармонику, покраснел как свёкла и принялся дуть. Он выдувал песенку, которую я слышал в детстве. Нет девчонки краше во всей стране, папа и мама твердили мне. Я заставлял его играть все то время, что мы были в вагоне. Порой он ослабевал, сбивался с тона, тогда я поворачивал к нему ружьё и спрашивал, что сделал с его девчонкой и не желает ли он вернуться к ней, что заставляло его приниматься за игру чуть ли не в шестидесятый раз. Мне кажется, что я никогда не видал ничего смешнее этого старика в цилиндре с босыми ногами, играющего на маленькой французской гармошке.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 Окончив сбор, я выгрузил содержимое наволочки на боковое сиденье. Тут было много часов браслетов, колец, записных книжек, некоторое количество фальшивых зубов, флакс виски, коровочек с туалетной пудрой, шоколадной карамели и париков разных цветов и разной длины. Было также около дюжины дамских чулок, с засунутыми в них драгоценностями, часами свертками свёртками ассигнаций. Чулки были плотно набиты и спрятаны под матрацами. Я предложил возвратить то, что назвал скальпами, сказав, что мы не индейцы на тропе войны. Но ни одна из дам, казалось, не знала, кому принадлежат эти волосы. Одна женщина, очень красивая, завернутая в полосатое одеяло, увидев, что я поднял чулок, плотно набитый и тяжелый около носка, огрызнулась на меня: "Это моё, сэр". Надеюсь, вы не занимаетесь ограблением женщин, так как это был наш первый налет на поезд, то мы не сговорились насчет какого-либо этического кодекса, и я не знал, что отвечать. все таки я сказал: "Конечно, это не является нашей специальностью. Если чулок содержит вашу личную собственность, можете получить ее обратно". "Разумеется, это моя собственность", сказала она и протянула руку за чулком. Разрешите мне все же осмотреть содержимое, сказал я и взял челок за носок. Из него вывалились большие мужские часы стоимостью в 200 долларов, мужской бумажник, в котором, как мы позже посчитали, было 600 долларов и револьвер 32 калибра. Единственной вещью из всей кучи, которая могла бы быть личной собственностью дамы, оказался серебряный браслет стоимостью около 50 центов. Мадам сказал я, вручая ей браслет. Вот вам ваша собственность. А теперь, продолжал я, скажите мне, как вы можете требовать от нас корректного образа действий, если сами стараетесь так обманывать нас? Я поражен таким поведением. Молодая женщина покраснела, как будто ее поймали в чем то нечестном. Какая-то другая женщина воскликнула: Низкая тварь! Я так и не узнал, относилось ли это к той первой леди или ко мне. Окончив свое дело, мы приказали всем вернуться в постели, очень вежливо пожелали им в дверях спокойной ночи и ушли. До рассвета мы отъехали на 40 миль и только тогда поделили добычу. Каждый из нас получил 1752 доллара восемьдесят 85 центов наличными. Ювелирные вещи мы делили на кучи. Затем мы разъехались каждой своей дорогой. Это был мой первый налет на поезд, но исполнен он был так же легко, как и все последующие. Тут я в последний единственный раз ограбил пассажиров. Эта сторона дела мне не нравится. Впоследствии я строго ограничивался одним только служебным вагоном. В течение следующих восьми лет через мои руки прошли большие деньги.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 Без всякой помехи мы получили деньги всей золотой монетой. Разумеется, в свое время по поводу этого ограбления поднялся сильнейший вой. Дело шло о правительственных деньгах, и правительство, став язвительным, пожелало узнать, для чего же, собственно, посылаются конвоирующие солдаты. Единственным оправданием явилось то, что никто не мог ожидать нападения среди голых холмов и днём. Я не знаю, Как правительство отнеслось к подобному извинению, но знаю, что оно основательно. Неожиданность. Вот главный козырь в деятельности налетчиков. Газеты писали всякую чепуху относительно этого ограбления и под конец установили, что денег было от 9 до тысяч долларов. Правительство поддерживало мистификацию. Но вот точная цифра, которая печатается в первый раз. 48 тысяч долларов.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 Когда полиция рыскала вокруг и по всем направлениям, Джим и я ужинали на втором этаже дома одного из наших друзей в том самом городе, откуда началась тревога. Наш друг указал нам на типографию на противоположной стороне и на печатный станок за работой. Он печатал объявление с предложением награды за нашу поимку. Меня часто спрашивали, что мы делаем с полученными деньгами. Я право, не мог бы дать отчёт и в десятой части их после того, как они были истрачены. У аутло должно быть очень много друзей. Достопочтенный горожанин может довольствоваться а часто и довольствуется очень немногими знакомыми. Но человеку нашего типа необходимо иметь приятелей. При наличии рассерженных полицейских и стремящихся получить награду чиновников следующих по пятам аутло Приходится иметь в своем распоряжении несколько мест, рассеянных по стране, где он мог бы остановиться, поесть, накормить лошадь и заснуть на несколько часов, не чувствуя необходимости держать оба глаза открытыми. После налета он считает необходимым уделить часть денег этим друзьям и делает это широко. Часто мне случалось в конце коротких визитов в одну из таких гаваней бросать пригоршни золото и ассигнации в подолы детишек, играющих на полу, не зная, даю ли я 100 долларов, а может быть, тысячу. Старые налетчики после крупного дела обычно уезжают далеко в один из крупных городов, где и тратят свои деньги. Новички же, как бы удачно они не произвели нападение, всегда выдают себя, показывая слишком много денег вблизи места, где они их получили.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 И тридцатью вооруженными гражданами окружил жилендорожных разбойников в мескитной чаще на Чемароне. И что это вопрос лишь нескольких часов, будут ли эти разбойники убиты или арестованы. Я читал эту статью, сидя в одном из самых дорогих отелей в Вашингтоне. За стулом моим стоял ливрейный лакей в коротких панталонах. Джим сидел напротив и разговаривал со своим дядей. Морским офицерам в отставке, чьё имя часто встречается в столичной хронике. Мы приехали сюда, купили себе великолепные костюмы и отдыхали по-царски. Вероятно, мы были убиты в той мискитной чаще, потому что я могу дать подписку в том, что мы не сдались. Теперь я хочу объяснить вам, почему так легко задержать поезд, а также почему этого не следует делать. Во-первых, на стороне атакующих есть все преимущества, предполагая, конечно, что они старые налетчики, обладающие необходимым опытом и мужеством. Они работают снаружи, под защитой темноты, тогда как противники освещены, стиснуты в небольшом пространстве, и становятся, чуть они покажут голову в окне или двери мишенью прекрасного стрелка, который не будет колебаться стрелять ему или нет. Но главным условием ограбления поезда является, по моему мнению, элемент неожиданности в соединении с воображением пассажиров. Если вы когда-нибудь видели лошадь, поевшую траву локо, то поймете, что я хочу выразить, говоря, что пассажиры делаются локированными. У этой лошади развивается самое безумное воображение. Вам не заставить ее перейти через маленький ручеек футов два ширины, ей кажется, он широким, как Миссисипи. Тоже происходит из пассажирами. Они воображают, что стреляют 100 человек, когда на самом деле на всего двое или трое. Дуло револьвера кажется широким, как вход в тоннель. С пассажиром справиться легко. Хотя он иногда и может прибегнуть к мелким низким уловкам, например, спрятать пачку денег в сапог и забыть вытащить их, пока вы не толкнете его под ребро кончиком своего шестизарядного револьвера, но вообще пассажир человек безвредный. Что касается поясной прислуги, то у нас с нею было не больше хлопот, чем с обыкновенным стадом баранов. Я не хочу сказать, что они трусы, а указываю на то, что они только обладают здравым смыслом и бессильны против блефа, тоже и с чиновниками. Я видел, как агенты тайной полиции, шерифы железнодорожные детективы передавали свои деньги кротко, как Моисей.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 Смерть не страшна, он ожидает, что когда-нибудь будет убит. И по большей части так и случается. Если вы случайно окажетесь в поезде во время ограбления, то советую вам встать в шеренгу вместе с другими и приберечь свою храбрость для другого случая, когда она сможет принести вам хоть какую-нибудь пользу. Вторая причина, почему чиновники неохотно впутываются в дела с налетчиками, чисто финансовая. Каждый раз, когда имеет место вооруженное столкновение и кто-нибудь будет убит, чиновник обычно терпит убыток. Если же налетчику удается бежать, издается приказ о задержании Джона Доу и так далее, и шерифы тогда разъезжаются на сотни миль, записывают показания всех свидетелей по пути следа оставленного беглецами а правительство все это оплачивает. Так что для чиновников Это скорее вопрос командировочных, чем храбрости. Я приведу пример в доказательство своего утверждения, что неожиданность лучшая карта в игре налетчиков на поезда. В 92 году шайка Дальтона задала немало работы правительственным агентам в землях племени чероки. То было их счастливое время. Они стали такими смелыми и дерзкими, что обычно заявляли заранее, что думают предпринять. Однажды они заявили, что остановят определенный поезд в определенную ночь на станции Праер-Крик на индейской территории. В ту же ночь железнодорожная компания забрала вместе с же 15 полицейских агентов и посадила их в поезд. Кроме того, около 50 вооруженных людей были спрятаны в депо в Праер-Крике. Когда курьерский поезд подошел к станции, ни одного дальтонца не было видно. Следующая станция Айдер Находилась на расстоянии 6 миль, когда поезд подходил к ней. Полицейские приятно проводили время, толкуя о том, что бы они сделали с дальтонцами, если бы те появились. Вдруг снаружи послышались выстрелы. Стреляла точно целая армия. Кондуктор и рабочий у тормозов бежали в вагон с криками железнодорожные налетчики!». Несколько полицейских раскрыли двери, соскочили на землю и побежали вдоль поезда. Другие спрятали Винчестеры под сиденья, двое вступили в бой и были убиты. Далтонсам потребовалось ровно 10 минут, чтобы остановить поезд и снять охрану. В течение следующих 20 минут они забрали из денежного вагона тысяч долларов и исчезли бесследно. Я думаю, что полицейские вступили бы в серьёзный бой в праер крики Где они ожидали нападения, но в Айдаре они растерялись и потеряли всю свою боеспособность, на что и рассчитывали дальтанцы, знавшие свое дело. Мне кажется, что в заключении я не могу не поделиться некоторыми выводами из моей восьмилетней практики в роли налетчика. Ограбление поездов невыгодное дело. Оставляя в стороне вопросы права и морали, которые мне не следует затрагивать, скажу, что жизнь Outlook незавидно. Деньги очень быстро теряют всякую ценность в его глазах. Он начинает смотреть на железную дорогу и на железнодорожников как на своих банкиров, а на револьверы как на чековую книжку на любую сумму. Он разбрасывает деньги направо и налево. Большую часть времени проводит по походному, скачет день и ночь и временами ведет такую тяжелую жизнь, что не в состоянии наслаждаться довольством, когда добьется его. Он знает, что в конце концов обречен, что рано или поздно лишится жизни или свободы, что меткость его прицела быстрота его лошади и верность револьвера только откладывают неизбежное. Это не значит, что он теряет сон от страха перед полицейскими. За все время моей практики я никогда не видал, чтобы полиция нападала на шайку Outlaw, не превосходя ее численно раза в три, но Outlaw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 Он знает, что они достигли безнаказанности и теперешнего положения только потому, что стали государственными шпионами и что изменили своим товарищам и выдали их на тюрьму и на смерть. Он знает, что когда-нибудь, если он раньше не будет убит, и его Иуда примется за дело, и тогда будет поставлена ему западня, и он сам окажется захваченным вместо того, чтобы по-прежнему захватывать других.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 Вот одна из причин, почему профессия железнодорожного налетчика не так приятна, как одна из ее побочных ветвей профессия политика или биржевого спекулянта.